Глава 50 Правая нога была сейчас скверной опорой, но Селена, сжав зубы, все-таки встала. Расправив плечи, она смотрела на остановившегося Кейна. Ветер приятно обдувал ей лицо и золотистым веером откидывал назад ее волосы. «Я не буду бояться». На лбу Селены ослепительно сиял голубой знак судьбы. «Что это у нее на лбу?» — насторожился Кейн. Король встал и нахмурил брови. Нехемия удивленно вскрикнула. Отчаянно болевший, почти бесполезной рукой Селена вытерла кровь с губ. Кейн взревел и кинулся на нее с мечом, явно намереваясь отсечь ей голову. И тогда Селена, быстрая, как стрела Денны, рванулась ему наперерез. Острый обломок посоха вонзился Кейну в правый бок, который тот и не думал прикрывать. Кейн изумленно выпучил глаза, словно это происходило не с ним. Из раны хлынула кровь, заливая Селине руку. Она поспешно выдернула обломок. Шатаясь, Кейн попятился назад, держась за ребра. Селена забыла про боль. Страх и даже протемные глаза тирана, сердито взиравшие на ее пылающий знак. Она ринулась к Кейну и все тем же острым обломком посоха располосовала ему руку, повредив мышцы и жилы. Кейн попытался достать ее другой рукой, но Селена увернулась, нанеся удар и по той руке. Кейн сделал выпад, однако Селена увернулась и в этот раз, а он, потеряв равновесие, Распластался на веранде. Здоровой ногой Селена припечатала его к полу. Подняв голову, Кейн увидел острый как нож обломок дерева, приставленный к его шее. «Только шевельнись, и я этой деревяшкой проткну тебе горло!» Пообещала Селена. Каждое произнесенное слово отзывалось болью в челюсти. Противник затих. Селена могла поклясться. На мгновенье глаза Кейна стали двумя ярко-красными углями. Может убить его прямо здесь? Тогда он же никому не расскажет ни про нее, ни про ее родителей, ни про силу знаков судьбы. Если только король узнает обо всем этом. Селена едва удерживалась, чтобы не вонзить обломок в шею Кейна. И все же что-то ее удержало. Она подняла голову и повернула израненное лицо к королю. Советники нехотя зааплодировали. Естественно, самое впечатляющее зрелище – все мертвецы и демоны. Было скрыто от них неистовыми порывами ветра. Король взглянул на нее. Превозмогая боль, Селена выпернулась. Каждая секунда молчания была для нее ударом в живот. Неужели король ищет способ вывернуться или, хуже того, подвергнуть сомнению исход поединка? Прошла целая вечность, прежде чем король заговорил. «Победительница стала претендентка моего сына!» Не произнес, а прорычал он. У Селены под ногами закружился пол. Она победила. Победила! Она освободилась. Нет, вплотную приблизилась к своей свободе. Теперь она получит титул королевской защитницы, а потом и свободу. Селена отбросила залитой кровью обломок посоха и сняла ногу со спины Кейна. Тяжело и хрипло дыша, припадая на одну ногу, она побрела за пределы милового круга. Спасена. Элиана ее спасла, и она победила. Нехимия стояла все там же и слегка улыбалась. И вдруг принцесса пошатнулась и стала оседать. Телохранители... Стремглав бросились к своей госпоже. Селена тоже хотела подбежать к ней химии, но и у нее подкосились ноги. Она повалилась на плиты веранды. Дорин, словно очнувшись от заклятия, кинулся к ней и опустился на колени, без конца повторяя ее имя. Но Селена едва слышала его. Она скрючилась. Горячие слезы заливали ее лицо. Она победила. Слезы еще продолжали капать, а она вдруг начала смеяться. Пока Селена тихо смеялась, Дорин внимательно осматривал ее тело. Рана на правом бедре продолжала кровоточить. Одна рука висела, как плеть, а на лице и на ладонях проступал жуткий узор мелких ссадин. Кейн с перекошенным от ярости лицом стоял неподалеку и окровавленными пальцами заживал раненый бок. Пусть помучается. Ей нужен лекарь. Сказал принц, обращаясь к отцу. Король молчал. Тогда Дорин подозвал мальчишку Пажа. «Беги со всех ног за лекарем!» Дорину самому было тяжело дышать. Почему он не вмешался и не остановил сражение намного раньше, когда Кейн впервые ее ударил? Почему он только смотрел, понимая, что Селену опоили, подмешав вину отраву? Если бы он оказался в таком положении, она бы, не раздумывая, пришла ему на помощь. Даже Шаол хоть как-то поддержал ее, подойдя к меловому кругу. Но кто посмел ее опоить? Осторожно, чтобы не причинить Селене дополнительной боли, принц обнял ее и приподнял голову. Он почти догадывался, чьих это рук дело. Он повернулся в сторону Пирангона и Кальтены, и потому не видел, как его отец... И Кейн переглянулись, после чего проигравший схватился за меч. Зато Шаол видел и сразу понял. Король молчаливо одобрил предательский удар в спину. Не успев подумать, не понимая, что делает, Шаол прыгнул вперед и вонзил свой меч Кейну в сердце. Фонтан крови забрызгал Шаолу голову, руки и мундир. Кровь Кейна почему-то пахла смертью и гнилью. Удар оказался смертельным. Кейн зашатался и с тяжелым грохотом упал. Стало на удивление тихо. Шаол смотрел, как из этого страшного человека уходит жизнь. Кейн испустил последний вздох. Когда его глаза стекли нелеги, Шаол бросил меч и присел на корточки возле убитого. Дотронуться до него капитан не решался. Шаолу было не отрывать взгляда от своих окровавленных рук. «Что он наделал? Он убил человека! Гадкого, отвратительного, но человека!» «Шаул!» — тихо позвал его Дорин, державший на руках замерзшую Селену. «Что я наделал?» — теперь уже вслух произнес Шаул. Селена застонала, и ее затрясло. Двое караульных осторожно подняли Шаула и повели в замок. Капитан глядел только на свои окровавленные руки. Дорин некоторое время смотрел ему вслед, затем повернулся к селене. Король уже что-то кричал, но Дорину сейчас были важнее слова Селены. Ее дрожь не унималась, а раны все так же кровоточили. «Не надо было его убивать!» С трудом выдавливая себя слова, сказала Селена. «Теперь, Шаола, теперь его...» Она протяжно, со стоном выдохнула. «Она меня спасла», – продолжала Селена, пряча лицо у Дорина на груди. «Дорин, она вывела из меня всю отраву. Она… она… я даже не знаю, как все получилось…» Дорин не понимал бессвязных слов Селены и лишь крепче прижимал ее к себе. А советники внимательно следили за ними, ловя каждое ее слово и каждое его движение. Плевать ему на советников. Дорин поцеловал ей волосы. Странный знак на ее лбу потускнел. Откуда он появился? Что вообще происходило в последние минуты поединка? Говоря о ее родителях, Кейн ударил по очень больному месту, и тогда Селена утратила всякое самообладание. Такой дикой и неистовой Дорин ее еще не видел. Принц презирал себя за невмешательство и трусость. Он честно признается ей в этом. Теперь он сделает все, чтобы Селена получила свободу, а потом... Потом... Селена не противилась, когда Дорин на руках нес ее в покое, велев лекарю идти следом. Хватит с него политики и придворных интриг. Он любит Селену, и никакая империя, никакой король и никакие земные страхи не помешают ему быть вместе с нею. А если кто-то попытается их разлучить, он голыми руками разорвет каждого. Раньше Дорин ужаснулся бы таким мыслям. Сейчас они его не пугали. Кальтена в ужасе и отчаянии смотрела, как Дорин уносит Селену в замок. Ей до сих пор не верилось в случившееся. Почему эта девка сумела победить Кейна? Неужели отрава ее не взяла? Почему вообще она осталась жива? Глаза короля зловеще сверкали. Пирангон был вне себя от ярости. Советники что-то строчили на пергаменте. Кальтена достала из кармана пустой пузырек. Неужели герцог напутал с дозой? Или здоровье этой чертовой селены оказалось крепче, чем они думали? А ведь сейчас Дорин должен был бы рыдать над трупом убитой негодяйки, и Кальтына обнимала бы его, шепча слова «утешение». Герцог обещал ей такой исход. Почему он ее обманул? Мигрень, не напоминавшая о себе все утро, теперь взяла реванш. В глазах у Кальтына потемнело, и она потеряла способность связно мыслить. «Почему вы меня обманули?» Прошипела она, склоняясь над ухом герцога. «Вы же обещали, что отрава подействует!» Король и герцог с недоумением посмотрели на нее. Советники удивленно переглядывались. Кальтена выпрямилась, ее душила злость. Пирангон медленно встал. «Что это у вас в руке?» Громче, чем следовало, спросил он. «А то вы не знаете!» Огрызнулась Кальтена. У нее раскалывалась голова, мысли путались. Где-то в глубине души она понимала, что зря затеяла этот разговор, но сейчас ею управлял лишь голос собственной ярости. «Не узнаете? Ваш пузырек с отравой, который я подлила ей в вино!» Прошептала Кальтена. «Пузырек с отравой?» Взревел герцог, и у Кальтены глаза полезли на лоб. «Вы что, ее опоили? Как вы посмели это сделать?» Он махнул троим гвардейцам, подзывая их к столу. «Но почему молчит король? Почему не вступится за нее? Пирангун говорил, что король согласился на такое развитие событий. Неужели и в этом наврал?» Советники перешептывались, осуждающе поглядывая на Кальтену. «Как я посмела?» – взвилась она. «Вы же дали мне этот проклятый пузырек!» «Что за бред изливается из ваших уст?» Повысил голос Перангон, удивлённо изгибая свои рыжие брови. «Мошенник!» — завопила Кальтена, забыв про придворный этикет. «Сукин ты сын!» «Прошу избавить нас от её присутствия!» Твёрдым, спокойным голосом велел гвардейцам Перангон, словно Кальтена была какой-нибудь вздорной служанкой, словно она была для него пустым местом. «Я же вам говорил». С прежним спокойствием продолжил герцог, наклоняясь к королю. Она сделает все, чтобы только добиться наследа. Гвардейцы не особо церемониаль повели Кальтену прочь, и окончания фразы она уже не слышала. Неужели герцог ловко ее одурачил? Ваше величество! заорала Кальтена, пытаясь вырваться из рук гвардейцев. Помогите мне! Его светлость говорил, что вы... Герцог бесстрастно отвернулся. «Я убью тебя!» — крикнула она Пирангону, бросая умоляющие взгляды на короля. Презрительно морщась, король тоже отвернулся. И тогда Кальтына поняла. Король не станет ее слушать. Ему не нужна правда, которую он и так знает. Пирангон уже давно задумал такой сход состязаний, а она оказалась удобной пешкой в его игре. Его влюбленность, порывы страсти — жалкий фарс. Игра не удалась, и теперь герцог легко жертвует пешку. Зачем ему лишние свидетели? Кальтена отбивалась от гвардейцев, но те молча волокли ее к замку. А стол, за которым сидел король, пирангон и советники, неумолимо удалялся. Когда Кальтену дотащили до дверей замка, герцог послал ей язвительную улыбку. Утро, которое должно было стать началом триумфа Кальтена Рампир, сокрушила все ее мечты.